Новогодняя история Товарищ врач-реаниматолог после праздников рассказал историю. В правдивости можно не сомневаться, приятель давно потерял способность что-либо сочинять. Эта способность у него атрофировалась из за ненадобностью. Поделюсь. В празднике с утра звонок в реанимацию, нетрезвый женский голос. Алло, реанимация? Как там Прохоров себя чувствует? Прохоров — алкаш 40 лет, допившийся в празднике до панкреонекроза, от которого благополучно и помер. Шансов выкарабкаться у него не было, сепсис, шок. Ночью перенёс две клинические смерти, на третий раз реанимировать не смогли. «А вы кем ему приходитесь?» «Я его знакомая, как он?» «Вы знаете, он сегодня рано утром скончался. Телефон для связи никто не оставил, поэтому вам не сообщили, вы уж извините». Откуда-то издали доносятся звуки праздничного застолья. Громкие голоса, звон столовых приборов, чавканье. «Да вы чего, с ума сошли? Как умер? Вот он рядом сидит, разговаривает». «Что нам теперь делать?» закусываете прошу вас, закусывайте». «Нет, я спрашиваю, что с документами делать». «А что с документами?» «Завтра приходите, когда протрезвеете». «Идите сразу в морг за справкой о смерти. Без вскрытия вам её не дадут». «Какое оно вскрытие? Он живой. Вы там охуели, что ли?» «Извините, мне некогда ваши выражения выслушивать. Вам говорят, приходите завтра. И не к нам, а сразу в морг». «Отбой». Звонок как звонок, таких звонков десятки, особенно в праздники. Повесил трубку и забыл. Панкреатит косит население. На следующий день звонок из приёмного отделения. «Слушайте, у вас такой Прохоров лежит или уже перевели?» «Перевели, в морг, а в чём дело?» «В сводку не записали». «Да нет, всё нормально, просто пришёл мужик, говорит, что он Прохоров, требует ему паспорт вернуть». «Адрес прописки правильно называет». «А его паспорт?» «Да, вроде похож, чего мне с ним делать?» «Гоните его к чёртовой матери. Пусть в морг идёт, справку о смерти забирает. Допились, козлы. Паспорт посторонним не отдавайте. Прохоров вчера умер, тут никакой ошибки». «Хорошо». Через пару часов прилетает бригада полицейских с местного райотдела. «Кто у вас тут помер?» «Показываю журнал. Вот Прохоров, имя, отчество. Время поступления, время смерти». «Да это совсем не он. Кого вы тут похоронили? Вы что, не смотрите, кого принимаете? В паспорте совсем другая фотография». Мы особенно паспорта-то не разглядываем, разве что в приёмном отделении и посмотрят. Да и потом в празднике половина лиц похожа друг на друга, как желуди все опухшие. Больше китайских пчеловодов напоминают, чем европейцев. Ловите теперь этого самозванца. Адрес есть, разбирайтесь. Один из оперов – старый знакомый. Прошу рассказать о результатах следствия. Не подвёл, на следующий день позвонил, рассказал подробности. История такова. Два друга мучительно пьянствовали больше недели пока один из них окончательно не потерял свою основную способность – пить. Потерял её одновременно с даром речи, способностью передвигаться и прочими для него второстепенными функциями организма. Видя, что друг готов отдать концы, реальный Прохоров мечется в поисках. Друг-украинец приехал в гости. Страховки нет, за лечение придётся платить. Смекалка подсказала выход. Поскольку друг уже не разговаривает, только мочит, и никто по выговору не заподозрит в нём коренного западенца, кладёт ему в карман свой паспорт, полис и отправляет лечиться. Но друг подвёл, хоть напоследок, но обманул русского, помер. Вот как теперь патологоанатом будет объяснять, что свидетельство о смерти выписал на живого? Но это уже его проблемы».